и молоточек крендель метался по крыше он то шарил в буфете то опускался на колени и уткнувшись носом в кровельное железо начинал изучать следы но никаких следов не было пока видно и на первый взгляд голубятня казалось в полном порядке буфет стоял на месте и можно было подумать что монахи сами открыли дверцы и отправились полетать открыть дверцы они, конечно, никак не могли. Даже великий Моня не смог бы устроить такую штуку. Кроме висячих замков, буфет запирался на 18 крючков с секретом. Похититель забрался на крышу, и пока бабушка-волк сидела в лифте, а мы долбили стены, отомкнул замки, разгадал все секреты и унес пятерых монахов. След, крикнул Крендель. На краю крыши у водосточной трубы что-то блестело. Я подумал, что это зеркальный зайчик. Но это была пуговица, серебряная, форменная пуговица, на которой шведский ключ перекрестился с молоточком. Ключ открыл замки, а молоточком посшибали секреты, сказал Крендель. Вот она, первая улика. А Монька «Дорогу домой сам найдет, сам прилетит!» «Еще бы!» — подбадривал я. «Проклятый вор! Он на меня еще попляшет!» В волнении крендель забегал по крыше, заглядывая вниз, на улицу, как будто немедленно рассчитывал увидеть вора. Пять или шесть прохожих неторопливо шли по переулку. Один из них, без шляпы, выглядел немного подозрительно, оглядывался, то дело завязывал шнурки и ботинок. Но сверху, конечно, установить ворон или нет было невозможно. С крыши был виден весь наш переулок. И красный был виден дом, и серый, где прием посуды, и дом у крантика, рядом с которым действительно торчал крантик, голубая колодезная колонка. Почти все жильцы для чаю брали воду из крантика а водопроводные мыли руки. В Москве много переулков с хорошими названиями. Живлюков, Серебрянческий или Николав Рабинский. Но наш называется лучше всех. Зонточный. Так и написано на нашем доме. Зонточный. На красном написано. Зонтичный. А на доме у Крантика течный «Интересно сверху с голубятни смотреть на наш переулок. Вот стоит на тротуаре бабушка-волк. Вот и дядя Сюва набирает воду из крантика. Вот вышел из красного дома Тимоха-голубятник». «Стоп!» — сказал Крендель. «Это Тимоха! Тимоха-голубятник из красного дома. Он украл голубей и пуговицы его». Да, в нашем переулке Тимоха был самый отъявленный голубятник. У него и так было штук 30 голубей, а ему хотелось, чтобы их становилось все больше. Бывало, как увидит голубя, весь дрожит и крошки из кармана э, сыплет. Это он, сказал Крендель, и пуговица его, ведь он же ПТУшник, а у них тоже такие пуговицы, форменные. Крендель бегал по краю крыши, как пуговица, Коршун заглядывал вниз, будто хотел кинуться и накрыть Тимоху. «Это ПТУшная пуговица!» — закричал он. «А ну-ка пойдем, поговорим!» И мы скатились по лестнице во двор, выскочили через подворотню на улицу. «Куда это вы?» — крикнула вдогонку бабушка-волк. «Крендель! Назад!» «Проклятый вор!» — ответил Крендель. «Он на меня еще попляшет!» «А я ничего не сказал!» Про себя подумал Еще бы